Третье. Аудиозаписи психотерапевтических сеансов. Все психотерапевтические сеансы необходимо записывать на аудионосители для анализа и предоставления супервизору. Дубликат записи можно дать пациенту, чтобы тот прослушивал его в промежутках между сеансами. Стратегия аудиоконтроля необходима по нескольким причинам. Во-первых, из-за высокого эмоционального возбуждения во время психотерапевтических сеансов, трудностей с концентрацией внимания, которые сопровождают депрессию и тревогу, а также диссоциативных реакций, пациент зачастую не способен воспринимать большую часть происходящего во время психотерапевтического сеанса. Прослушивание аудиозаписи помогает пациенту лучше запомнить информацию, предложенную во время психотерапевтического сеанса. Во-вторых, прослушивание записей может стать для пациента источником важных инсайтов относительно собственного поведения, реакции терапевта, а также взаимодействия между ними. Такие инсайты часто помогают пациенту понять и улучшить собственное межличностное поведение и взаимоотношения с терапевтом. В-третьих, прослушивание записей, психотерапевтических сеансов может помочь пациенту в интеграции и использовании материалов, В естественном окружении пациент фактически заново переживает терапевтические инсайты вне терапии. Наконец, многие пациенты сообщают, что прослушивание записей может оказаться очень полезным, когда они чувствуют себя ошеломленными или сокрушенными трудностями, не могут совладать с паникой или не способны справиться с проблемами в промежутках между психотерапевтическими сеансами. Простое прослушивание записей действует на пациента подобно дополнительному сеансу с терапевтом. Последнему следует всячески поощрять подобное использование записей. При терапевтическом применении аудиозаписей сеансов могут возникнуть некоторые проблемы. Одна из них состоит в том, что пациент не имеет и не может купить магнитофон или аудиопрограмму к нему. Если проблема заключается именно в этом, что случается нередко, в начале терапии следует дать пациенту несколько чистых дисков и одолжить магнитофон. В ходе решения проблем во время психотерапевтического сеанса нужно подчеркивать задачу нахождения средств для покупки кассет и магнитофона или поиска подходящего человека, у которого можно на время взять магнитофон. Если эту проблему не удается решить никаким другим способом, следует предоставить пациенту возможность прослушивать аудиозаписи сеансов в кабинете терапевта. Иногда пациент забывает принести чистую кассету на психотерапевтический сеанс. Если прослушивание записей пациентам считается составной частью терапевтического процесса, терапевт должен проанализировать такую забывчивость и отнестись к ней как к препятствующему терапии поведению. Наконец, некоторые пациенты заявляют, что не могут слушать аудиозаписи сеансов, потому что им неприятно слышать свой голос. В таких случаях следует объяснить пациенту, что на первых порах большинство людей испытывают такие же трудности, но со временем слушать свой голос станет не только легко, но даже очень полезно. Однако прослушивание записи не должно навязываться пациенту силой. Если пациент наотрез отказывается прослушивать аудиозаписи, его желание нужно уважать. Время от времени следует возвращаться к теме прослушивания, на тот случай, если пациент все-таки изменит свое отношение.